Евушка тупо смотрела в потолок и не пыталась подняться. На лице блуждала кривая ухмылка, то ли от боли и стресса, то ли признак психического расстройства. Гобы снова рожались. Радиация существенно облегчит работу. Кому? спросил полковник, приближаясь к Людмиле. Отцам, ответила она. Это ваши дебильные борцы за экологию, гавкнул Орлов. Нет, они отцы. Сказала девушка так, будто за этой дефиницией скрывалась заведомая известная истина. Кто это такие? нахмурился полковник. Кто такие отцы? Больше ничего сказать не могу, ответила телеведущая, благодушно улыбаясь. Информация отсутствует. Спрошу по-другому. Чего они хотят? Обезопасить наш мир. Улыбка стала шире. Конкретнее, приказал Орлов. Людмила молча смотрела в потолок. Полковник сорвал с плеча винтерес и приставил дуло к груди девушки. "Говори, тварь тупорылая, не то нас к вскрышебу". Молчание, беззаботное лицо, детская улыбка. Чего хотят отцы? У них есть требования, конкретные задачи, цели. Единственная задача безопасность нашего мира, повторила телеведущая. Они хотят его обезопасить. Слишком уж дурно пахнет, это твоё обезопасить. Скорее воняет террористической идеологией и завоеваниями, заметил Етров. Он немного отошёл от двери и облегчённо вздохнул. Желания входить в реакторную и проверять не испытывал. Полковник это заметил, ругнулся неопределённо, спросил яростно, взирая на телеведущую: "А чего твои ёбаные отцы хотят нас обезопасить?" Не нас, целый мир. Девушка улыбнулась ещё шире и молча прикрыла глаза. "Говори", прошептал Орлов, надавливая винтовкой. "Застрелю ведь. Неужели не боишься умереть?" "Умереть не боюсь", не открывая глаз, ответила телеведущая. "Угрозы игнорирую. Чувство самосохранения отсутствует". "Да что с тобой такое? Хочешь сдохнуть за идею?" Полковник сильно ударил девушку стволом "Солнечное сплетение". Людмила не шелохнулась, только дрогнули уголки губ, будто девушке невероятно смешно. Казалось, перед Орловым лежит улыбающаяся восковая фигура. "Говори, мразь". Полковник со щелчком передвинул плашку винтереза в режим автоматической стрельбы. "Ты ведь не хочешь разлететься дерьмом по полу. Нет, что тебе известно? Больше ничего мне не известно". К ней зашла к ответу телеведущая. Ген изменений остановлена по необъяснимым причинам. Состоится неконтролируемый вывод данных путём передачи их неактивированным. Я должна развоплотиться или ждать дальнейшей активации, когда придут остальные? Да это же робот какой-то, решил Роман. Слышали о Белом братстве? Я тогда очень маленький был, не всё помню. Замбированная. Странно, что проявилось только сейчас. или какой-нибудь код сработал. Слышали, рявкнул полковник, схватил телеведущую за волосы и приподнял. Что такое ген изменения? Много ваших херовых отцов рыщет вокруг станции. Информация о гене изменении мне недоступна. Точное количество отцов неизвестно, тепло улыбнулась ему Людмила. Кто-то помогал отцам, внезапно осенила Ветрова. Да. Кто? Козёл тебя дери. Потряс девушку полковник. Население подверглось длительному генизменению. А что это такое? Вы повторяетесь, напомнил полковнику Ветров. Она же говорила. Информация о генизменении мне недоступна, в унисон с Романо проговорила девушка. Сучка закодированная. Орлов без церемонов швырнул телеведущую на пол. Её голова со стуком ударилась об кафель. Глаза закрылись. Ни стона, ни вздосса, только глупая полуулыбка на губах. Может, мы реакторную проверим, предложил Роман. Полковник бросил на него полный ярости взгляд, наклонился и приблизил лицо к Людмиле. Что с реактором? спросил он громко. Девушка немного помолчала, под закрытыми веками забегали глазные яблоки. Ответила, не открывая глаз. На момент сбоя моего ген изменения реактор функционировал Мощность выработки энергии 34%. Уровень безопасности максимальный. То есть никакой утечки радиации нет. Что вы собираетесь делать с ним? Комплексное решение мне неизвестно. Произошёл необъяснимый сбой программы генизменения. Затрахало уже своим хранением, завопил полковник, даже не обратил внимания на укоризненный взгляд Романа. Да, сорвался, да, кричу, Моих людей поубивали за пару месяцев до пенсии жить не могу. Левой рукой схватил телеведущую за горло, загорела кожа Людмилы, побледнела под пальцами. Правый приподнял для удара. Убью тебя, сука. Так мне проверить реакторный зал, напомнила себе ветров. Он в отличие от Орлова понимал, что странно, девушка может пригодиться в бою с загадочными отцами. полезно даже самая маленькая крупица информации. Но мешать полковнику не хотел. Тот намного выше по званию, ему виднее. Что, опомнился полковник. В глазах, смотрящих куда-то сквозь Романа, вспыхла ярость. Прошло немало времени, пока во взгляде не проявилась осмысленность. Напряжённая рука, подрагивая, медленно опустилась. Проверяй. Не охота оставлять их наедине, подумал Ветров. Погружаясь в пугающую атмосферу реакторного зала, ещё действительно убьёт. Старик наш совершенно рассудок потерял. Ему бы выпить не помешало. Вон как руки дрожат. Реакторная представляла собой гигантскую коробку, отчасти похожую на зал управления, но без циферблатов и датчиков. На выбеленных стенах ярились лампы дневного освещения. Слева от входа, как рассказывала телеведущая, пощёлкивал единственный компьютер. Металлический шкаф с наклонной лицевой панелью, на которой пистрел жидкокристаллический монитор. Похожий на затаившегося паука, под потолком раскорячился массивный полярный экран. Его транспортные кабели, сложенные аккуратными дугами, занимали добрую часть стены с правой стороны. В углах помещения вздувались внушительного вида стальные трубы, определений которых ветров мог только догадываться. В центре грамозкого бетонного кольца на полу располагался диск крышка реактора. Множество крошечных пластинок с порядковыми номерами. И что я тут проверю, спросил у себя ветров. Цифры вроде на месте, пластинки никто не трогал. Тут бы физика ядерщика. Пол под ногами слегка вибрировал. Там пульсировали невидимые жилы под высоким давлением, мися от реактора к турбогенераторным залам. запрятанным в глубине лавес кипящую воду. Ветров смутно помнил школьную лекцию об устройстве водоводяных энергетических реакторов, но представить себе работу ВВЭРов, даже находясь прямоком над одним из них, не мог. Не хватало знаний. "Чего ты там стал на пороге?" ударился спины голос полковника. "Там кто-нибудь есть?" "Нет никого", ответил Роман, чувствуя, что голос дрожит. Он застыл в дверном проёме, Не в силах сдвинуться с места, приближаться к реактору, ярко залит там у серебристым светом, не хотелось ни за какую коврижку, лучше в берлов сходил. Не стоит тогда, прикрикнул полковник. Проверяй. А что мне тут проверять, Павел Сергеевич, ощетинился ветров, повернувшись к Орлову. Это же не зенитная установка, а по которой визуально можно определить сломана она или нет. Это же реактор. Я о таких ничего не знаю. Помню только о нескольких циклах круговорота воды. Я вообще ничего про реакторы не помню, парировал Орлов. Так что иди, посмотри, что там не так. Железная армейская логика, подумал Роман про себя, матерясь. Иди и проверь, пусть даже не знаешь, какая лампочка может мигать не в тему. Да чего там может быть не так? старательно держа себя в руках, спросил он. Реактор исправен, вдруг отозвалась телеведущая. Благодаря отрицательной обратной связи авария практически невозможна. Вы заметили, она отвечает, когда ей задают конкретный вопрос. Лапнул ветров. Заметил, взорвался полковник. А ты всё ещё здесь? Бегом в реакторную. Пройдёшься от входа в дальний угол и доложишь, если заметил что-то странное. Есть, козырнул Роман и переступил порог. Шагая, он думал: что ни один здравомыслящий человек не будет вот так просто разгуливать над ямкостями с ураном и плутонием. На всякий случай перехватил автомат поудобнее и прикрыл свободной рукой промежность. Старательно обошёл блестящую поверхность реактора, дотащился до противоположной от входа стены. Ничего подозрительного не увидел. Кубометры свободного пространства, несколько световых табло с надписями работа и инициация. Кафель на полу, какие-то агрегаты. Пусто, ни намёк на опасность. Но в груди расселся и ворочился склизкий страшок. Казалось, из-под пластин акректора вдруг вылезет покрытое волдырями чудовище, раскинет длинные щупальца, разинет бездонную пасть и с рёвом набросится, засосёт клокочущую утробу.